Глава восьмая. «Есть идея». «Кошмар, что на улице творится! У тебя в подъезде на лестнице лампочки сгорели, и лифт не работает! Ты почему так долго не открывал?» Лиза, Инна и Тимур, перебивая друг друга, ввалились в прихожую. С их мокрых курток на пол летели брызги. «Света во всем доме нет, поэтому и лифт не работает. И дверной звонок тоже», – растерянно ответил Павел. «У нас появилась идея насчет стрита!» «Привет, молодёжь!» Из кухни, внимательно разглядывая ребят, вышла Нора. «Знакомьтесь, это моя тётя Элеонора». «Нора, можно на ты?» Нора кивнула сразу всем, задержала взгляд на Лизиной косе улыбнулась каким-то своим мыслям и повернулась, собираясь уйти. «Ладно, пойду, дочитаю книжку. Вдруг опять свет отключат. А там как раз дело идёт к развязке». Лиза, Инна и Тимур переминались в мокрые обуви на дорожке в коридоре, а Павел лихорадочно соображал, куда их пригласить. На кухню, там в отрушке и чай. Или в комнату, чтобы поговорить о стрите за закрытой дверью. Проблема была в том, что сейчас в комнате Павла царил обычный рабочий порядок. То есть диван-кровать не была заправлена. А зачем, если на ночь снова расправлять? Папки с заказами навалом лежали на полке над столом. Надо бы убрать, но некогда, некогда а вокруг монитора стояли кружки из-под кофе, внутри которых лежали смятые фантики от шоколадок. Решив, что закрытое помещение для разговора подойдет все-таки лучше, Павел скомандовал друзьям снимать верхнюю одежду и вихрем помчался к себе. К тому моменту, как ребята зашли внутрь, комната приобрела сносный вид. Диван-кровать только жалобно скрипнула, мгновенно сжатая и поставленная в нужную позицию. Кружки с фантиками улетели, глухо звякнув за штору на подоконник. А вот папки так и остались валяться на полке. На них не хватило времени. Как только ребята вошли, они опять заговорили наперебой. Мы нашли приманку для стрита, вернее не мы, а Лиза. Лиза, скажи ему. И наподергало Лизу за рукав блузки. В общем, я вспомнила. Лиза опустила взгляд и покраснела, но потом подняла голову и посмотрела Павлу в глаза. Был такой ученый, академик Сутонин. Он работал над проблемами защиты от биоэнергетических атак. То есть метаудары, которые Шарьяш называл гипнозом на расстоянии, Сутонину были известны. Понимаешь? Нет пока. Причем здесь приманка? Стрит? Он убивает жертву с помощью биоэнергетической атаки на расстоянии. А Сутонин разработал технологию защиты от таких атак. А Стрит не знает о работах этого Сутонина? В чём проблема?» Да я понятно объясню». Инна вскочила с дивана и встала перед Павлом. «Академик Сутонин умер лет пять назад. В сети есть только статьи с выдержками из его работ. Архив Сутонина никто не видел. Пишут, что архив ищут все эти пять лет, понимаешь? И Стрит тоже должен искать. Если архив кто-то найдёт, опубликует, то звезда легендарного убийцы померкнет или вообще закатится. «Ну понял? Вот она, приманка!» Надо как-то дать понять Стриту, что архив у нас. Дошло? Да где мы возьмем этот исчезнувший архив? Нигде, подключился к разговору Тимур. Мы только распустим слух, что архив у нас, и выманим Стрита из норы. Он тоже встал. На диване осталось сидеть только Лиза. Она примостилась на самом краешке, выпрямив спину, красиво скрестив ноги, и переводила взгляд с полки на стол, на подоконник, потом на Павла с Иной и снова осматривала стол, подоконник, полку. «Это то, что должно его зацепить. Сутонин и его архив. Согласен?» «Молодежь, хотите чаю с ватрушками?» Нора распахнула дверь в комнату и, улыбаясь, вопросительно взглянула на Павла. «Вы так кричите, я решила, что вам нужна передышка». Лиза вскочила. «Давайте я вам помогу». «Нет, мы с Тимой поможем. А ты расскажи Паше все про Сутонин и архив, хорошо?» Инна потянула за собой Тимура, Они встали возле Норы. Все ждали, что ответит Павел. Он посмотрел на застывших у двери ребят и распорядился. «Несите все сюда, и чай, и ватрушки!» А потом улыбнулся Нори. «Мы не будем больше орать, обещаю». Когда все ушли, Павел сел на диван рядом с Лизой. «Это круто, что ты вспомнила про Сутонина. Я уже тебя боюсь. Нет ничего, о чем бы не было сведений в твоей бездонной памяти». Лиза грустно усмехнулась. «Я бы не вспомнила про академика, если бы тебе лично не нужна была помощь. Из-за убийства отца». Она прерывисто вздохнула. «Тебе кто-нибудь говорил, что у тебя глаза, как у народа Нави из фильма «Аватар»? Разрез такой же удлиненный, и внешние уголки уходят немного наверх». Лиза покраснела, но взгляд от лица Павла не отвела. «Сто раз. У меня даже прозвище было такое в классе. Аватар». Павел протянул руку и дотронулся до волос Лизы. Из коридора послышался звук шагов и перезвон чашек на подносе. Павел отдернул руку, встал и начал передвигать журнальный столик от окна к дивану. «Ставьте сюда. Там еще тетя Паша котлеты пожарила. Может, кто хочет?» «Нет-нет, мы только чай». Тимур уже сидел у стола и отламывал кусочки от ватрушки. «Можно мне взять вот эту большую кружку?» Минут пять в комнате стояла тишина, прерываемая звяканем ложечек от тарелки и кружки. Потом велись разговоры на разные темы. О делах не говорили. «Что ты решил?» Когда с едой было покончено, Инна принялась сгребать посуду на поднос. Лиза ей помогала. «Интересная идея. А как Стрит узнает о том, что архив именно у нас?» «Смотри». Тимур забрал поднос с грязной посудой у Инны из рук переставил на стол с монитором и опёршись о стену, так чтобы видеть всех одновременно, заговорил. Как Стрит узнал про твоего отца? Из статьи в сети про контракт Робт и лаборатории. Мы скинем инфу на тот же портал. Я посмотрел, там тупо надо подписаться и можно комментировать всё подряд. Инка начнёт писать что-то про Сутонина, а я в комментариях отвечу, что слышал про архив, мол, не может быть, что его до сих пор не нашли. Павел Станов Внук академика, и архив наверняка у него. Дальше Инка спросит, кто такой Станов. А я напишу, что есть такой чел. Работает программистом в одной лаборатории. И недавно заключил крутой контракт. Об этом была статья на этом же портале. И все». Тимур победно посмотрел на Инну. Та показала ему большой палец. «Допустим. А дальше?» «Подожди». Павел жестом остановил Тимура, хотевшего что-то сказать. «Подожди». Он взъерошил и без того лохматую шевелюру. А дальше Стрит выйдет на меня. Будет следить, захочет набиться в друзья. Лично или через сеть. А я посмотрю, кто объявится после нашего вброса. Буду вычислять среди них Стрита. И вычислю. Отличная идея, молодцы. И, кстати, я, конечно, не внук академика на самом деле, но фамилию слышал. Причем совсем недавно. Но где? «А как вы, ну, поняли, что за дверью шпион?» Вдруг перед глазами у Павла встала картинка. Он, Виктор и Борис Львович. «Меня учили по материалам академика Сутонина. Биоэнергетические технологии, вот оно что!» Начальник лаборатории, друг папы, Борис Львович, упоминал про Сутонина. Я так понял, что ему известно о работах академика. «Мотив и возможность!» Под ошарашенными взглядами ребят, Тимур важно выпятил губу и пояснил. У начальника лаборатории мог быть мотив убрать с дороги подчиненного. Проект заинтересовал крутую организацию. Вот-вот будет подписан контракт. Кстати, кто в итоге подписал контракт? Начальник лаборатории. Из-за подозрений Тимура Павел вдруг испугался. Слова про мотив зацепили его. Но подумать, что Борис Львович, заказчик убийства отца, «Да ну, бред! Бред!» — так и подытожил Павел. «Дядя Боря — друг папы. Он его хоронил. Он меня поддерживал. И вообще, надо разобраться, Паша!» Инна замялась, переглянувшись с Тимуром. «А у бы есть весь кот-ангела? Если не весь, то понятно, для чего ему нужен ты. Поэтому он и испытание тебе отдал. Приручает. Поэтому и извивается ужом». Тимур победно поднял вверх кулак. Мы должны его проверить. Он наш подозреваемый номер один. Ну прям. Нашел подозреваемого. Павел, который вроде бы кинулся защищать Бориса Львовича, в глубине души начал поддаваться сомнениям. Но все еще сопротивлялся. А возможность? Ты же не хочешь сказать, что Ночлаб общается со Стритом? Просто так позвонил ему, мол, мне нужно убрать конкурента. А я фильм видела. Инна, разглаживая пальцами покрывало на диване, ни на кого не смотрела. Называется «24 часа». Там у киллеров был свой профсоюз. Руководители этого профсоюза имели дела с заказчиками и с оплатой, а киллеры только убивали. Про этот профсоюз все знали, и чтобы заказать убийство, нужно было позвонить по определенному телефону. Может, и твой Борис Львович так сделал? Или знал, к кому обратиться, чтобы его связали с таким профсоюзом? Например, в Даркнете. «Варианты есть». «Допустим». Павел опять взлохматил волосы, прошелся по комнате туда-сюда и остановился, глядя на Тимура. «Что нужно сделать? Что там в детективах пишут? Я не думаю, что дядя Боря виноват, но согласен проверить его. Тебе когда задавать отчет об испытаниях?» «Завтра». «Есть идея, но понадобится помощь этого охранника, который в доме отдыха с нами чай с кексом пил. Шарьяж, да?» Сможешь его попросить? Нужно будет незаметно проследить за ночлабом. Мы твоего Бориса Львовича спровоцируем. А Шарьяш поглядит, куда тот побежит и с кем начнет общаться. Такой план. Что скажешь? И мне нужен будет пропуск в лабораторию. Ребята, мне кажется, это опасно, — заволновалась Лиза. То, что вы затеваете. Одно дело — закинуть информацию в сети ждать, когда стрит заинтересуется архивом Сутонина и начнет искать знакомства с Пашей. Другое дело провокации слежка. Шарьяш этот, он мне не нравится. Сделаем вот что, примирительно улыбнувшись Лизе, сказал Павел. Я позвоню Шарьяшу. Если он согласен, значит так тому и быть. Всю ночь за окном грохотала гроза. Павел ворочился с боку на бок и все думал, думал. Может ли дядя Боря быть заказчиком убийства отца? Звучало совершенно невероятно и неправдоподобно. Но вопрос Инны – а у бы есть весь кот Ангела? – оказался занозой, которая попала в палец случайно, воспалилась и начала болеть. Павел никогда не работал во взрослых офисах, но примерно знал, как делаются проекты. Частично по рассказам отца, частично из разговоров с друзьями и однокурсниками. Если команда работает над проектом, то обязательно есть Тим Лид – главный, который руководит командой знает весь концепт программы, определяет технологии, строит глобальный алгоритм. Отец мог по какой-то причине не доверять команде и припрятать отдельные куски кода где-то на личных серверах. Отец погиб, а проект продолжает существовать. Начлаб, как новый темлит, вдруг обнаружил, что не хватает нескольких кусков. Что он может сделать? Поручить кому-то доработать недостающие звенья последовательности. Этот «кто-то» должен разобраться в алгоритме, написать код, потом протестировать, потом провести дебаггинг, поиск и исправление ошибок. А на это нужно время. И если завтра, — Павел посмотрел на светящиеся на экране мобильника часы, — нет, уже сегодня, на встрече в лаборатории Борис Львович скажет что-то про недостающие куски кода алгоритма, то... Дальше Павел думать не хотел. В комнате на мгновение стало светло. Затем из открытого окна послышался отдалённый гром. Гроза покидала город. Павел повернулся на диване и уперся взглядом в стену. В старые обои, которые они клеили несколько лет назад вместе с отцом и тётей Пашей. Глаза защипало. Почему всё так непросто? Неужели дядя Боря, друг отца, действительно хотел его смерти? Чтобы присвоить себе ангела, Павел потёр глаза. Нужно поспать. Хоть немного, чтобы не пропустить во время сегодняшней встречи реакцию Начлаба на слова об архиве академика Сутонина и на провокацию, которую придумал Тимур. Голова должна быть ясной. Спать, приказал себе Павел, повернулся на другой бок, чтобы не видеть обоев, и наконец заснул. Лаборатория заметно изменилась со времени последнего визита Павла, когда он приходил рассказывать Начлабу об испытаниях и знакомиться с телохранителями из РОПТ. Никакого хаоса, сосредоточенная тишина, щелканье клавиатур и внимательные лица за стеклянными перегородками. Павел, ни на кого не глядя, громко поздоровался и пошел по проходу к кабинету начальника. Чуть замедлил шаги возле бывшего рабочего места отца. Сейчас там никого не было, но чужие вещи, ручки, маркеры, наполовину исчерканный рабочий блокнот, Царапнули взгляд. Борис Львович сидел за своим столом и быстро стучал по клавиатуре. В углу стояли нераспечатанные коробки с ксероксом, монитором и системным блоком из дома отдыха, который Паша отправил в Москву еще в субботу. Увидев Павла, нашлаб посмотрел на часы, поморщился и встал. «Привет, Паша», – здоровый за руку, – сказал он. «Садись». «В последнее время ничего не успеваю. Навалилась куча дел». Принес отчет. Павел положил на стол Ночлаба терабайтный накопитель. Здесь все. Какие выводы? Своими словами. Шесть человек с высоким IQ воспользовались своими навыками и добирались до аэропорта нестандартной дорогой. Ага. То есть предположения Кирилла подтверждаются. Ночлаб испытывающий посмотрел на Павла. Нам нужно двигаться дальше. Контракт с РОПТ сильно ограничивает нас по срокам. Я нанял на место Кирилла отличного программиста. Он разобрал рабочие файлы Кирилла. И, в общем, не хватает нескольких кусков кода. «Как?» — изобразил удивление Павел, а внутри напрягся. «Не может быть!» «Нет, нет. Увы. И мне нужна твоя помощь, Паша!» «Какая? Я готов!» Павел подался чуть вперед. Он преданно, но не перебарщивая, посмотрел на Бориса Львовича в душе заплескалось что-то черное, злое, нехорошее. «У отца есть личный домашний комп? У вас же разные машины?» Машина отца запаролена. Я пытался ее взломать, когда был еще глупым, маленьким и гордым от своих первых успехов. И ни один раз. Неудачно. И локальной сети между нашими машинами нет. «Попытайся еще раз, Паша. От этого зависят жизни людей». Чем раньше наша лаборатория закончит работу над ангелом, тем раньше начнем испытывать. Раньше начнем спасать. Попробуешь? Павел молча кивнул и отвел глаза. Тимур был прав. И Инна тоже. Дело не в том, что Борис Львович заботился о Павле, как о сыне погибшего друга, а в том, что ему просто нужен исчезнувший код. Начала опять посмотрел на часы. Извини, во времени я ограничен. Должны подъехать с телевидения. «Сюда, в лабораторию?» Почти натурально удивился Павел. «А зачем?» «Хотят получить консультацию. Снимают сериал. А в главной роли хакер. Сейчас это модно. Хакеры показываются всемогущими и крутыми. Мир спасают. В компы к подозреваемым залезают. Девушку с татуировкой дракона видел? Как она все выяснила в инете и спасла главного героя. И без подробностей. Ну, доля правды во всем этом есть, дядя Боря. Хакеры много чего умеют. И законы им не препятствия. Ну да, ну да. Но в кино это смотрится как-то недостоверно. Раздался стук в дверь. Борис Львович пересек кабинет и впустил внутрь телевизионщиков. Павел едва узнал в преобразившемся Тимуре своего приятеля. Круглые очки, укладка с гелем, джинсы и рубашка из модного бутика. Папка в кожаном чехле. Рядом стояла Инна, изображая помощницу. «Здравствуйте. Вам звонили насчет консультации. У меня мало времени». Тимур демонстративно посмотрел на золотые часы на руке. «Поэтому давайте сразу начнем. Это моя помощница, она будет записывать нашу беседу». В сериале происходит следующее. Главный герой вскрывает сеть киллеров, которые пользуются нетрадиционными методами убийства. Применяются так называемые мета-удары. Воздействие на психику жертвы на расстоянии. «Подождите», — вдруг заволновался Ночлаб. Это же биоэнергетические технологии. Частью секретные, частью малоизвестной широкой публики. Откуда у вас такая информация? Но вы же не единственный наш консультант. В Питерской академии телохранителей есть кафедра. Там курсантов обучают таким методом по работам академика Сутонина. Это не такая уж и секретная информация. В 90-е вообще по телевизору выступал непризнанный гений. Как его? Тимур повернулся к помощнице. Кашпировский. Вот-вот. «Кашпировский был шарлатаном!» взорвался Начлаб. «Я имею в виду, что технологии воздействия на мозг человека известны давно. Может быть, Кашпировский, Горный и Вольф Мессинг были шарлатанами, но зрители любят такие истории. Кстати, академика Сутонина никто не обвинял в шарлатанстве. У него есть серьезные работы, по которым учатся не только телохранители. К нам поступило предложение о покупке копии архива академика, и мы сейчас ведем переговоры. «Не может быть!» — снова взорвался Начлаб. «Я лично знаю человека, который был ближе всех к Академику, когда тот был еще жив. Никакого архива нет!» «Да бог с ним, с архивом! Поговорим лучше о хакерах!» «Борис Львович, я пойду?» Павел, не дожидаясь согласия Начлаба, пошел к выходу. «Да, иди, и не забудь о моей просьбе, Паша!» — раздраженно проговорил Начлаб. На улице Павел взвертел головой, высматривая Шарьяжа. «Привет, Станов!» «Ну, что, как прошло?» У Павла за спиной возник шарьяш в синем тренировочном костюме и в низко надвинутой на лоб бейсболке, так, что не видно было седых волос. «Тимур его сейчас дожмет. Все, что планировали, сделали. А когда Тимур заговорил про архив Сутонина, Начлаб сильно занервничал. Я вот думаю, а что, если он никуда не пойдет, а позвонит?» «Предусмотрено. Но если ваши подозрения правильные, и Начлаб этот замешан в убийстве твоего отца, то такие переговоры по телефону не ведутся. Смотри, Тимур с Иной выходит. Тимур, продолжая играть роль модного режиссера, стремительно вышел из дверей. Следом, едва поспевая, выскочила Инна. Тимур достал телефон, что-то напечатал и двинулся к парковке. «Сейчас твой ночлап выйдет», — Шарьяш показал Павлу экран мобильника. Там была всего одна цифра — единица. Вчера, обсуждая план, они договорились. Если Тимур поймет, что Ночлаб куда-то спешит и собирается уйти из лаборатории, то пришлет Шарьяжу цифру один. А если спровоцировать бы не удастся, тот останется спокойным и никуда торопиться не будет, останется у себя в кабинете, то будет цифра ноль. Все, не мешай. Шарьяж подобрался, обошел Павла, встал возле урны и достал мятую пачку сигарет. Павел зашел за угол здания и осторожно выглянул. Начлап, разговаривая по телефону, вышел и направился к своей машине, припаркованной неподалеку. У Павла перехватило дыхание. Шарьяш-то без машины. Как он будет преследовать подозреваемого? Почему-то вчера все решили, что начлаб непременно должен пойти на встречу с неизвестным пешком. Спустя минуту Павел с облегчением выдохнул. Шарьяш, изображая водителя, сел в неприметный автомобиль с надписью такси. Ауди Начлапа тронулся вруливая между припаркованными вдоль дороги машинами и, набирая скорость, устремился вперед. Такси, не уступая в маневренности, встроилось в поток машин позади Audi Начлаба и понеслось за ним. Павел, не отрываясь, смотрел вслед обеим машинам. Неужели дядя Боря действительно виноват? И неужели, скоро станет известно, кто заказал убийство отца?